Менотоксин Яд в крови С библейских времен менструальная кровь вызывала суеверный страх у многих мужей и самых темных и исполненных мудрости. В библейской книге Левит третьей книге книги Моисея сказано: Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. Многие считали, что это кровь ядовита, что от нее, например, вянут цветы в саду и цветки на плодовых деревьях. Вплоть до XVI века в сельской местности, когда случалось нашествие гусениц бабочки-капустницы, в огород по обыкновению отправляли женщину, у которой были месячные. Источаемый ее телом яд должен был погубить вредителей. Ни один яд на земле не может сравниться с менструальной кровью. Она вредоноснее всего другого», — утверждал Процельс. Всего каких-то сто с небольшим лет назад в цветочных магазинах и на консервных фабриках составляли списки работниц, в которых указывалось, когда их нельзя допускать к работе, когда они опасны, потому что у них месячные. Рано или поздно это старинное суеверие должно было заинтересовать ученых. В 1900 году появилась статья Шандера Ференса, под названием «Новая попытка объяснения менструации». Венгерский невролог предположил, что, возможно, в организме женщины постоянно накапливается какое-то ядовитое вещество. По прошествии четырех недель его концентрация становится так велика, что вызывает самоотравление организма, и это приводит к менструации. Однако внимание к этой проблеме привлекла другая научная статья, напечатанная в мае 1920 года в очередном номере Венского клинического еженедельника. Называлась она «Менструальный яд». Ее автор, профессор педиатрии Белла Шик, годы жизни 1877-1967, сообщал, что свежесрезанные цветы вянут уже через несколько часов, если дать их подержать женщине в первые три дня менструации. Если та же женщина возьмется месить дрожжевое тесто, Оно не будет у нее подходить. Эта работа была первой, где экспериментальным путем доказывалось вредное влияние менотоксина. Такое название Шик дал менструальному яду. Австрийский ученый убедился в правоте народных поверий. Женщинам в дни месячных, и вправду нельзя иметь дело ни с цветами, ни с грибами, ни с созревающим вином. Он завершил статью словами. Мы должны радоваться тому, что это верование, Гласившая, что менструальная кровь является нечистой, не было искоренено. Нам следует быть благодарными народу за то, что он изустно сохранял традицию, не давая ей погибнуть. Часто наука опаздывает поддержать подобные традиции и они утрачиваются. Если бы тогда присуждалась Шнобелевская премия, то Белла Шик стал бы верным кандидатом на нее. Ведь его статья пробудила немало критических голосов. Одним казалась смешной сама тема исследования, другие не доверяли приведенной статистике корректности постановки эксперимента. В самом деле, когда наконец было проделано тщательное исследование, его авторы не подтвердили выводов австрийского ученого. Статья об этом появилась в 1934 году. Однако эта работа вовсе не опровергла гипотезу менотоксина, ее лишь не удалось доказать. По-прежнему многие ученые и врачи были уверены в том, что в менструальной крови есть ядовитое вещество. Недаром женщины в период менструации так плохо себя чувствуют. Одна за другой появлялись научные работы, посвященные вреду, причиняемому менотоксином, ядом, который никак не удавалось обнаружить. В статье Анны Лачеш к вопросу о менотоксине 1930 года анализировалась связь этого яда с неврологическими заболеваниями. А Перистейн и Маттисон в 1936 году рассуждали о минотоксине как причине аллергии и астмы. Высказывались догадки о химической природе этого яда. Например, Дэвид Махт и Дороти Любин в фитофармологическом исследовании менструального яда 1923 года отметили, что это может быть вещество, родственное оксихолестеролу, Анна аналанчиш, В упомянутой статье и Карл Клаус в сообщении о биохимии менструации 1927 года предположили, что токсическое действие оказывает триметиламин, содержащийся в поте женщины. Другие ученые обнаруживали этот яд также в крови, слюне, слезах и моче женщин, у которых были месячные. Продолжались и исследования, начатые шиком. Если он описывал, как под действием менотоксина увял букет красных роз, то Махт и Любин в 1923 году изучали влияние этого яда на горох, а Верман пиклс на первоцвет в 1979 году. Проводились опыты на животных. Крысы после введения им менотоксина с трудом ориентировались в пространстве, сообщали Махт и Хиндман в 1925 году. Десять лет спустя Махт и Дэвис поведали о гибели крыс после введения им менструальной крови. Впоследствии, правда, со страниц авторитетного журнала «Лансет» в 1974 году была высказана догадка, что зверьки погибли из-за занесенной им в организм инфекции. Тогда, в 1974 году, журнал «Лансет» затеял на своих страницах дискуссию, посвященную проблеме этого неуловимого менструального яда. Пожалуй, наибольшее впечатление на специалистов произвела статья Виргиния Эрнстер, которая так и называлась «Menstrual Toxin». В ней говорилось, что работы, публикуемые в поддержку этого широко распространенного суеверия, не могут вызвать никакого другого чувства, кроме скепсиса. Нельзя же считать убедительным доказательством, кочующую по журнальным страницам фотографию цветка, увядшего в далеком 1924 году, или чей-то взволнованный рассказ о том, как одно дерево стало вдруг сохнуть по необъяснимой причине. Последний вклад в изучение менотоксина был внесен в теперь уже далеком 1977 году, когда на страницах того же журнала Lancet были опубликованы результаты коллективного исследования под названием The Search for Menotoxin. Его авторы составили список веществ, которые могут негативно влиять на настроение женщин, и в то же время могут быть вредны для растений. Следовало думать, что минотоксин может быть одним из них. Сегодня ученые очень скептично относятся к проблеме минотоксина. Похоже, что все разговоры о менструальном яде не более чем обывательские пересуды. За сто лет исследований это вещество так и не удалось обнаружить. История его поисков полна курьезов. Научные работы, посвященные женскому яду, кажутся теперь анекдотичными. Однако со страниц научно-популярных журналов и даже научных журналов минотоксин – это вещество, убийственное для крыс, еще иногда вспоминают. Вопрос только в том, почему женщины так боятся крыс, хотя сторонники гипотезы минотоксина вроде бы доказали, что это крысы должны страшиться женщин словно чумы. Справедливости ради нужно добавить, что открытие минотоксина было лишь эпизодом, в долгой и славной жизни американского с начала 1920-х годов ученого венгерского происхождения Белы Шика, врача которого считают одним из основателей современной аллергологии и иммунологии.